Вакс взмыл в воздух и вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. Он так часто летал над Эленделем, что привык видеть вокруг пейзажи. В этом городе с круговой планировкой, железнодорожной эстакадой и большими военными кораблями в порту он терял ориентацию в пространстве. Ему доводилось бывать здесь прежде, и он знал, что ни одно здешнее причудливое здание не копировало другое но с высоты было заметно, что они складывались в некую высокохудожественную схему. Все было слишком упорядочено, совершенно, сбалансировано, словно ребенок собирал макет города. Вражеский стрелок помчался к окраине города, и Вакс сбросился в погоню с помощью толчков. Противник был умелым, возможно, даже урожденным стрелком, Усиленным с помощью гемалургии. Он мастерски отталкивался на ходу от зданий, в то время как неопытные стрелки всегда искали якоря. Например, автомобили непосредственно под собой забывая о том, что позади. Но Вакс настигал противника, предугадывая, куда тот толкнется. Поднял виндикацию. Убивать стрелка не хотелось нужнее допросить но ранить в руку или ногу? Тот резко рванулся вверх, будто подброшенной взрывной волной. Машина внизу смялась, словно на нее наступила гигантская нога, и вакс поморщился, представив судьбу пассажиров. Стремительно, как пуля, стрелок взлетел в небо и почти скрылся на фоне ослепляющего солнца. Вакс с перекатом приземлился на ближайшую крышу. Ржавь побери. Это был дюралюминий. Проклятие. Рано или поздно ему пришлось бы встретиться с врагом, обладающим такой силой, но прежде он лишь читал об этом. Никогда с такими не сражался. Можно было забыть обо всех базовых принципах дуэли с другим стрелком. Как драться с тем, кто способен одним толчком подбросить себя на милю вверх как и с любым другим, подумал Вакс, пользуясь знаниями и смекалкой. Если память не подводила Вакса, противник был вынужден выпивать пузырек с металлом после каждого применения особых способностей. Вакс перепрыгнул на другую крышу, где перед схваткой оставил вещи. Взял дополнительный патронтаж с алюминиевыми пулями и бросил стального выжившего, Заряженного простыми патронами. Взял алюминиевую виндикацию и зарядил. В кармашках пояса оставались ампулы с металлами, присланные гармонией. Но пояс защищался алюминиевой прокладкой. Он атакует сверху, решил Вакс, приглядываясь к небу. Действительно, сверху раздались выстрелы. У противника тоже было алюминиевое оружие но Вакс успел спрыгнуть с крыши и увернуться. В падении он толкнул себя в окно верхнего этажа и очутился в чьей-то квартире. Внутри никого не было. Если быстро перебежать к окну соседней комнаты, то можно попробовать обмануть врага. Но тут стена обрушилась, разорванная на куски металлической арматурой, запрятанной в бетон. Волна обломков ударила вакса и отбросила к задней стене. У него вырвался стон. Когда обломки и пыль от них улеглись вокруг, в отверстии на месте стены он уловил движение. Стрелок запрыгнул внутрь, держа в одной руке алюминиевую фляжку с металлами, а в другой пистолет. Здание напротив, использованное им в качестве якоря для ужасающего толчка, подверглось схожим разрушениям. Фляжка была умным решением. Он мог спокойно делать поглотку после каждого применения дюралюминия. Уворачиваясь от выстрелов, Вакс шмыгнул за фрагмент стены, и пули выбили облака белой пыли из бетона. Обломки хрустели под ногами. С самого Вакса осыпалась гора пыли, когда он, не прицеливаясь, пальнул несколько раз, чтобы отогнать врага. Получилось, но разрушитель. Вакс неуклюже продрался сквозь развалины и выскочил на лестничную площадку. Там он ненадолго укрылся и слабо разжег сталь, чтобы посмотреть, где поблизости есть металл и определить примерную площадь ближайших квартир. Он тихо перезарядил виндикацию и достал с пояса склянку, чтобы восполнить запасы металла. В последнее время алюминий упал в цене. Он по-прежнему стоил дорого, но небоснословно. Он находился более широкое применение, взять хотя бы пояс вакса. Но фляжка противника лучше. Склянки вакса были уязвимы, когда он их доставал, в то время как... Пуля пробила деревянное перекрытие над самой головой вакса. Он припал к полу, выругавшись, и подал знак любопытным зевакам, выглядывающим из квартир, чтобы держались подальше. Вторая пуля снова прошла рядом. Стрелок полил с улицы, толкая пули сквозь дерево. Но как он мог видеть Вакса? Он должен быть невидим. Ну ты и дурак, подумал Вакс, гася сталь. У врага наверняка был штырь позволяющий использовать бронзу и чувствовать поблизости применения аламантии. Вакс скользнул чуть дальше по коридору, и этого хватило, чтобы враг прекратил стрельбу. Может, решил, что застрелил Вакса? Если предположить, что он урожденный стрелок, а это, скорее всего, так, судя по мастерству, то у него один штырь для бронзы и один для дюралюминия по меньшей мере. Человеческое тело способно вмещать три стержня, не подвергаясь влиянию гармонии и не переходя под его контроль. Но Мараси утверждала, что враг нашел способ преодолеть это ограничение. Возможно, дело было в слепоте гармонии. Несмотря на предупреждение Вакса, люди все равно заполнили коридор и скопились, разину рты, перед разрушенной квартирой. Оставаться было нельзя, слишком много гражданских. Вакс добежал до конца коридора, пинком выбил окно, выскользнул наружу и упал вниз, с помощью ферухимии, уменьшив вес, чтобы сильно не удариться. Вражеский стрелок мгновенно объявился на соседней крыше и открыл стрельбу. Вакс забежал за угол и прекратил пополнять метапамять которую теперь носил под кожей. На сложную хирургическую процедуру он решился после приключений с браслетами скорби. Человеческое тело действовало как алюминий, защищая метапамять от внешнего воздействия. Впрочем, поговаривали, что сильным аламантом вроде вознесшейся воительницы и это не помеха. Ржавь. Так или иначе, противник появился, Едва Вакс активировал метапамять. С помощью бронзы он почувствовал ферухимию Вакса, что мало кто умел. Какие еще способности были у этого стрелка? «Если он следит за тем, как я использую способности», — подумал Вакс. «Попробую обратить это против него». Он обогнул здание и нашел у дороги канализационную решетку. Слабо оттолкнувшись от нее, он взмыл воздух, но тут же прервал толчок, продолжив движение по инерции. Большинство стрелков пользовались в полете долгими толчками, а от короткого одиночного могло сложиться впечатление, что Вакс остался на земле. Толчок поднял Вакса на добрых 20 футов, позволив ухватиться за край здания под крышей и прильнуть к каменной стене. Он повис так, по-прежнему рассчитывая взять противника живьем. Сверху раздались шаги, шевельнулась тень. Набрав в грудь воздуха, Вакс толкнул себя вверх и выскочил прямо перед противником. Быстрым толчком Вакс врезался в него, и они клубком покатились по крыше. Воспользовавшись замешательством противника, Вакс оседлал его и выбил из руки пистолет. Схватил стрелка за грудки и занес кулак. В ближнем бою можно было не волноваться из-за скоростных пузырей. В добавок на ваксе не было металлов, чтобы оттолкнуться. Возможно, для повышения силы, враг пользовался пьютером, но несколько ударов по лицу могли это быстро проверить. Вакс приподнял противника и стал охаживать ударами. Возможно, он просто перевозбудился, спустя долгое время оказавшись в рукопашной, но костяшки пальцев от ударов почти не болели. Стрелок лихорадочно потянулся за пистолетом, но Вакс не прекратил атаку. Когда человека бьют, особенно по голове, он теряет ориентацию в пространстве. Разум как будто возмущается, отказывается это принимать. Вакс помнил, как его самого впервые побили, и он никак не мог сопоставить прежний опыт с новыми болезненными ощущениями. Стрелок запаниковал, и секунду спустя Вакс понял, в чем просчитался. Противник мощно оттолкнулся от гвоздей и металлоконструкции крыши. Вакса со стрелком подбросила в воздух с громадной перегрузкой. Ветер заревел вокруг. Поначалу... Ваксу удавалось держаться за стрелка, но прежде чем они достигли пиковой высоты, противник положил руку Ваксу на лицо, и Ваксу вдруг стало очень холодно. Его запасы металла мигом иссякли. У стрелка оказалась еще одна способность. Он был пиявкой, способной выкачивать у других алмантические резервы. Он с посмотрел Ваксу в глаза пока Вакс в панике, искал на поясе склянку с металлом. Затем схватил пояс и пинком отшвырнул Вакса подальше. Пояс, сконструированный так, чтобы отстегиваться, если кто-то толкнет спрятанные в нем металлы, остался в руке стрелка. А так как Вакс успел открыть кармашек, то склянки высыпались. Но Ваксу удалось схватить одну. Оставшись без запасов стали в ста футах над землей, он поднес сосуд к губам, но успел лишь почувствовать вкус жидкости. Склянка разлетелась в руке. Вражеская пуля разминулась с лицом Вакса, но попала в сосуд и разбила его. Вакс мгновенно увеличил вес, что подействовало на инерцию, и почти остановила подъем. Следующий выстрел прошел над головой. Секунду спустя Вакс достиг пиковой высоты и начал падать. В этот миг он принялся пополнять метапамять, чтобы ускорить падение, но так, чтобы не стать слишком легким и подвергнуться чрезмерному сопротивлению ветра. Пули свистели над головой, стрелок никак не мог предсказать его движение. Вакс падал кувырком но, несмотря на хаос, тошноту и головокружение от резкого катапультирующего рывка, сообразил кое-что. Без металла он покойник. Стрелок поправил прицел, и если не сменить траекторию, следующий выстрел его прикончит. Медленное падение, не выход. Вакс поискал внутри себя металл и нашел крошечную каплю, успевшую попасть в организм во время короткого глотка. С ее помощью он оттолкнулся от шпиля здания и увернулся от нескольких выстрелов. На этом запас металла действительно иссяк. Вакс слышал лишь ветер. Посмотрев над собой, он заметил одну склянку и мгновенно увеличил вес, чтобы замедлить падение и поравняться с ней. Протянул руку, но пальцы на несколько дюймов разминулись сосудом. Плюх Склянка все-таки упала в ладонь. Вакс скрутнулся и разум осушил половину. Он снова стал видеть голубые лучи. Падая, он пролетел мимо двух зданий и на обум толкнулся в сторону. Мгновение спустя пули рассекли воздух вокруг. Земля приближалась, пугающе быстро. В последнюю секунду Вакс бросил вниз полупустую склянку и толкнул. Сосуд разбился обрущатку, брусчатку, но содержавшийся в нем металла хватило для якоря. Вакс замедлился и приземлился, проскользив по камням в ореоле лент туманного плаща. Сердце бешено колотилось, он выхватил из кобуры револьвер и прицелился. Но в небе никого не было. Стрелок решил убраться с минимальными потерями. Вакс приземлился посреди городской площади покрытой декоративной брусчаткой и украшенной несколькими внушительными скульптурами, угловатыми и кубическими. Его падение привлекло более чем изрядное внимание. Судя по всему, он прервал церемонию открытия нового здания. Журналист с иваноскопом сразу принялся делать снимки. Увидев вспышку, Вакс понял, что попадет на передовицы вечерних газет. Просто замечательно. Он поднялся, отдышался и на всякий случай спрятался под навес. Пока он размышлял, что делать дальше, подъехал элегантный черный автомобиль, из которого неожиданно вышел Хойд в шоферской фуражке и белых перчатках. А он что здесь забыл? Машина подана, сэр. Хойд жестом пригласил его садиться. Ума не приложу, как ты меня нашел? Спросил Вакс. Хойд вздернул бровь и покосился на толпу. Простите, лорд Ладриан, но вы всегда в центре событий. Вас не так уж сложно отыскать. Справедливо! Все больше людей принималось его обсуждать, и Вакс щел весьма заманчивой идею сесть в машину и уехать. Но его друзьям по-прежнему грозила опасность. «Спасибо, Хойт», — сказал он. «Но мне нужно помочь Уэйну и Марасси». Он оттолкнулся и взлетел, привлекая еще больше внимания и вспышек Скопов.